Глава девятая Темсин Кружного пути не было. Предстояло лезть в гору. «Вы уверены, что нет другой дороги?» Спросила Темсин щуплого мужичка с грязными волосами, стоявшего перед ней. Вонял он так, что глаза слезились. Ведьма была голодна и измотана. Гора возвышалась над путницами, отбрасывая такую густую тень, что утро превращалось в сумерки. Прости, подруга, мужчина говорил мягко, несмотря на свою угрюмость. Но проход обрушился. Если хочешь добраться до Фарна, то путь один, в гору. Прогуляешься по живописным местам. Поверить не могу, простонал Рен, неотрывно глядя на полностью засыпанный вход в пещеру. Тот караван прошел тут всего несколько дней назад не думала, что ты мечтаешь о встрече с гигантскими пауками. Но насмешка Темсин не попала в цель. Положение и впрямь выходило ужасное. Волуны, скатившиеся вниз, образовали бескрайнюю стену камня и песка, украшенную обломками ветвей, сухим мхом и увядающей зеленью. Чудо, что вся гора не треснула пополам. Внизу все продолжалось суета несколько мужчин, таких же грязных, как и тот, с кем беседовали девушки, оттаскивали валуны от входа в пещеру. Рабочие ругались и вопили друг на друга, сиплые голоса наполняли позднее утро. Народ почище слонялся около пещеры, не зная, что делать в этом беспорядке. Одна из спутниц показалась Темсин такой знакомой, что та надвинула на лицо капюшон плаща. Здесь точно не следовало выдавать себя». «Те, кто идет с нами, соберитесь вокруг», — позвал грязный и щуплый мужичок. «Меня зовут Скотт. Я поведу вас наверх. За плату, конечно». Мужчина улыбнулся, обнаруживая нехватку зубов. «Сколько ты хочешь?» — спросил худощавый мужчина в дорожной одежде. «И что за имя такое, Скотт?» «Мне в самый раз», — отозвался Скотт. «Шесть серебряных с человека» тебя, кстати, десять», — сказал он мужчине, который воззрился на него, онемев. «Шесть серебряных?» Рен в ужасе обернулась к Темсин. Вытащила горсть монет из кармана. «У меня не хватит на нас обеих». «Убери», — велела Темсин. «Эти люди — бандиты. Может, они сами и подорвали пещеры, чтобы заработать деньжат». Она покопалась в плаще и достала две маленькие черные пуговицы, тихонько пошептала, и пуговицы засияли золотом. «Им хватит и этого», — сказала она, встряхивая занемевшей левой рукой. Но Ранни уверенно замолчала. «Бандиты», — повторила Темсин. «Девчонка в самом деле была слишком уж добра. Скверные люди заслуживают, чтобы с ними происходили скверные вещи». Темсин уронила монеты в ладонь Скота. «Сдачу оставь себе», — тихо сказала она. «Я не буду задавать вопросы, если ты окажешь мне такую же любезность». Глаза Скота согласно блеснули. Расплатились только трое, остальные мрачно повернули туда, откуда пришли. Темсин оглядела оставшихся и их отчаянные решительные лица. Простой люд стадом валил на юг, Те, кто упорно двигался на север, навстречу Мору, стремились к чему-то более ценному, чем их жизни и память. Может, они, как Рен, надеялись спасти любимых. Может, как Темсин, возвращались домой. «Ладно», — подозвал второй мужчина и помахал собравшимся большой грубой ладонью. «Пошли. Надеюсь, вы готовы взбираться». Он повел их вокруг осыпавшегося зева пещеры каменным ступенем в горе. Ни за что. Рен резко застыла рядом с Темсин, яростно мотая головой. Я туда не полезу. Исток понизила голос и зашептала. Ты же ведьма, разве ты не можешь? Она помахала рукой в воздухе как-нибудь переколдовать нас через гору. Темсин больно ткнула ее локтем. Может, еще громче? Она выразительно посмотрела на попутчиков. «Прекрати!» «Если эти люди о чем то догадаются, то попросту забьют ведьму камнями на вершине». «И нет, я не могу как-нибудь переколдовать нас через гору!» Шепот не скрывал раздражения в голосе. «Как ты думаешь, на что вообще способны ведьмы?» Рен насупилась. «Не знаю. На что угодно?» Темсин недовольно поджала губы. После нескольких дней пути ей все же пришлось поверить, что Исток такой силы не знает о магии почти ничего. «Не все так просто», — вздохнула Темсин, не повышая голоса. «Я сильная?» «Разумеется». «Могу я перебросить нас через гору, не лишившись при этом ноги?» Она изобразила задумчивость. «Едва ли». «Но я Исток? Это ведь поможет?» «Отлично». «Тогда я потеряю только полноги». Темсин закатила глаза, но Рен по-прежнему выглядела сконфуженной. Ведьма вздохнула. «Кажется, нужно объяснять все с самого начала и как можно проще». «Представь себе шкалу». Темсин подняла обе руки ладонями вверх. «Для того, чтобы перелететь над камнем, нужно невероятное количество магии. Если я потрачу так много... Она опустила левую руку и подняла правую. «Мне придется за это заплатить». Она взглянула на правую ладонь. «Откуда я возьму эту энергию?» «Я не спала, так что лишней у меня нет». Она мрачно посмотрела на Рен. «И нужно перебросить не только себя, но и тебя. Значит, понадобится вдвое больше». И она опустила левую руку еще ниже к бедру. Рен собралась возражать — Но Темсин взглядом заставила ее замолчать. «Ладно, допустим, я использую твою магию». Она подняла левую руку обратно к талии, а правую опустила к плечу. «Но тебя не обучали как следует, так что ты, скорее всего, перестараешься. Отдашь слишком много и слишком быстро. Это истощит твои запасы, не говоря уже о том, что ты можешь свалиться, оставив мне всю грязную работу». И мне все еще придется потратить массу энергии. Так что или магия выберет меня, и я лишусь конечности, она свела руки на одной высоте, или я просплю ближайшие полвека, пытаясь возместить долг Земле. Может, я и миленькая во сне, но уверена, она язвительно улыбнулась, Рен. Будет куда проще, если ты просто переборишь себя и полезешь по ступенькам. Рэн смотрела на ведьму с открытым ртом. «Там есть перила. С тобой все будет в порядке». Темсин хлопнула ее по плечу. «Пошли». К её удивлению, Рэн послушалась и пристроилась за двумя женщинами средних лет. Темсин посмотрела, как исток преодолевает первые ступени, а потом вздохнула и начала подниматься сама. За перила она не держалась, Ступени, очевидно, были ведьминой работы. Она знала, что не упадет. Вместо этого Темсин теребила дневник, спрятанный за поясом юбки. Ведьма думала, что избавилась от его хватки, но нет. Глупо было забывать, что если темная магия цепляется к чему-то, то упорствует в своих намерениях, пока не разрушит все возможное. Ноги горели от подъема. Ступени были неглубокие и крутые а ширины едва хватало, чтобы встать плечом к плечу. Плотное покрывало мха, кутала грудь утеса. Воздух был тяжелый и влажный. Чем выше они поднимались, тем труднее становилось дышать, но Рен все равно пыталась разговаривать. «Какое-то очень уж простецкое объяснение!» Она кинула взгляд через плечо на Темсин и остановилась, вцепившись в перила так, что костяшки побелели. «Не надо было смотреть вниз». «Ошибка новичка», — Темсин цокнула языком. «Я старалась подобрать слова попроще, чтобы ты точно поняла». Рен скисла. «Я не виновата, что чего-то не знаю. Незачем вести себя так высокомерно». «Вообще-то», — ответила Темсин, удерживая взгляд на затылке Рен, чтобы случайно не посмотреть на далекую землю. «Именно ты и виновата» ты должна была доложить Ковину, когда обнаружила свой дар. Тебя должны были обучить. Ты нарушила главный закон мира внутри. «Мира где?» Рен притормозила и нахмурилась. Темсин тоже остановилась. «Внутри?» — повторила она. Лицо Рен не изменилось. «Земли Ковина. За лесом». Да До Рен дошло. «Ой, Я не знала, что у них есть название. Люди зовут их просто Ведьминами землями. Ведьмины земли? Темсин не удивилась бы, обнаружив, что ее брови навсегда приросли к линии волос. Простой люд придумывает сказки обо всем? Рэн слегка смутилась. По большей части, да. Темсин вздохнула, и они продолжили взбираться. Знаешь, а тут довольно красиво. — сказала Рен еще через несколько шагов. «Пахнет солью, и этот ветерок...» Она удовлетворенно вздохнула, когда налетел ветер, бросив волосы в лицо Темсин. «Ну и что?» Ведьма пыталась звучать вызывающе, но пришлось вытаскивать волосы изо рта, и получилось мучание. «И небо! Оно такое голубое, почти прозрачное! Мы будто поднялись туда, куда мор не дотягивается...» будто темной магии нет дороги сюда. Голос Рен звучал с надеждой, будто слова могли изменить действительность. С тоской в сердце Темсин огляделась. Было легко забыть, какую огромную часть мира скрыла от нее завеса проклятия. Не получалось запомнить даже цвета. Для Темсин все выглядело так, будто они просто карабкались по склону огромной скалы. Она не получала никакого удовольствия от похода, не радовалась высоте, только внутри что-то переворачивалось, когда нога срывалась со ступеньки. Ничего прекрасного, кроме тошнотворной жизнерадостности Рен. Но Темсин промолчала. Простые и мимолетные слова истока имели значение, хотя это и не было самим чувством, но хотя бы напоминало о нем. Человек умеет ощущать. Человек умеет чувствовать боль. Но Темсин хотела бы обладать более разнообразными чувствами. Как же это утомляло постоянно злиться, язвить, огрызаться. Она вытащила дневник и повертела в руках. «Ладно, ну серьезно, что это такое?» Темсин не заметила, как она остановилась. «Ничего», — быстро ответила ведьма. Но Рен не отставала. Вид у тебя странный. Она с подозрением уставилась на Темсин сверху вниз. Я в порядке, отрезала Темсин. Иди уже. Я не идиотка, с вызовом бросила Рен. Я знаю, ты считаешь меня глупой, но это неправда. Ты что-то от меня скрываешь. Темсин вздохнула. На миг захотелось рассказать истоку все о сестре изгнаний темной магии. Но тогда Рен стала бы относиться к ней иначе. Восторг сменился бы страхом. Сейчас, когда мир погрузился в Хаос, а темная магия набирала силу, Темсин могла вынести странствие внутрь только вместе с кем-то, кто не ведал о тайной стороне ее души. Чтобы их сделка состоялась, ведьме нельзя было показывать слабость. Серьезно, Рен сумрачно смотрела на нее. Можешь мне доверять? Доверять тебе? Темсин резко, жестко рассмеялась, но облегчения не ощутила. Ты даже сама себе не доверяешь. Ты ничего не знаешь ни о своей магии, ни о моем мире. А уж обо мне и подавно. Рен опустила руки и с неверием уставилась на ведьму только потому, что ты слишком занята собой, чтобы поделиться со мной хоть чем-нибудь. Я задавала тебе кучу вопросов, а ты кормишь меня отговорками, потому что думаешь, что я дура. Но тогда и ты не лучше». Рен мотнула головой. «Хорошо», — проговорила Темсин. «Я тебе расскажу. Если Рен хочет считать ее дурой, то пусть так и будет». «Это любовные письма от тайного обожателя». Рэн рассмеялась в ответ. Темсин расправила плечи и аккуратно протиснулась мимо нее. Попутчики ушли на добрую сотню шагов выше. «То, что ты не пала жертвой моего обаяния, не значит, что я не могу нравиться никому». Рэн поспешила догнать ее. Врешь. «Ага, мне положено», — бросила Темсин через плечо. «Я не из честных людей». Рен опять вытаращилась на нее. «Ты невыносима!» — прошипела она. «Я жалею, что вообще встретила тебя. Вот бы сейчас быть с папой. Он меня хотя бы ценит». «Уверена?» Из того, что Темсин успела понять, выходило, что отец Рен был капризным эгоистом. Тот сорт людей, которые только берут, ничего не отдавая взамен. И, конечно же, Рен считала его святым. Рен сощурилась. «О чем это ты?» Темсин пожала плечами. «Не торопись думать, что твои жертвы оценят». Исток побагровела. «Что ты имеешь в виду?» «Ты не примкнула к Ковину». Не то чтобы Темсин жалела, что они не учились вместе. Рен страшно бесила. Но нельзя было не заметить как вспыхивали глаза истока всякий раз, когда ведьма заговаривала о магии. Не просто невинное любопытство, но дикая, мощная жажда знаний. Мне было нельзя. Глаза Рен округлились. Когда я поняла, кто я такая, мама уже умерла. У отца не осталось никого, кроме меня. Я не могла просто бросить его. Темсин изогнула бровь. Почему нет? Это мой долг? «Почему?» «В смысле почему?» — раздраженно спросила Рен. Ведьма пожала плечами. «Почему ты выбрала не свою жизнь, а жизнь отца?» «Ты не понимаешь...» — взъярилась Рен. «Он бы умер без меня!» «Уверена, он часто повторял тебе это...» — холодно сказала ведьма. «Казалось, что Рен сейчас расплачется. Я люблю отца. Удобно учитывая, что это моя плата. Темсин вздохнула, поправила длинные волосы, спадавшие на плечи. «Но то, что ты его любишь, еще не значит, что он любит тебя». Ран недоверчиво хохотнула. «Знаешь, я жалела тебя, потому что ты не способна любить. Но теперь я думаю, а может, ты просто такая вот, тебе никто и ничто не заботит». «Цепляйся сколько угодно, ко мне, к моему отцу и моему выбору. Но я, по крайней мере, знаю, что люблю кого-то. У меня хотя бы есть человек, ради которого я пойду на все. Кто-то, за кого я жизнь отдам. А ты? Ты можешь сказать о себе то же самое?» Рен почти визжала. Ее слова резанули Темсин по самой глубине тёмного бесполезного сердца. «Ты понятия не имеешь, о чём болтаешь» ответила она срывающимся голосом. Руки сжались в кулаки, окружающий мир дрожал. Темсин так привыкла видеть, как любовь становится причиной горя и печали, что почти забыла, что эти чувства ей доступны. Но сейчас ее ранила не любовь, а ее отсутствие. И то, что никчемная, вздорная девчонка рядом с ней умела то, чего не умела Темсин — видеть магию, любить семью, Вините ведьму за поступки, о которых Рен не могла знать ничего. Кто сделал тебе больно? Исток, прищурившись, смотрела на ведьму, понизив голос до едва слышного шепота, и слова почти терялись в ревущем ветре. Темсин не ответила. Рен еще какое-то время разочарованно смотрела на нее, а потом протиснулась мимо, шагая через две ступеньки за раз, чтобы догнать остальных. Когда она отошла, дневник раскрылся в ладонях ведьмы. Она кинула взгляд на округлые каракули марлины. Ответить на вопрос Рен было непросто. Темсин очень многих винила в своей боли. Но больше всего — себя. «У сестры какие-то тайны. Не в первый раз на самом деле. Ты знал, что она обнаружила свои силы почти на три года раньше, чем я?» и никому не сказала, чтобы мы поступили в Академию в одно время. Сестра так хотела, чтобы мы все делали сообща, что даже мне ничего не говорила целый год. Повезло, что Вера не из тех, кто одевает близнецов одинаково. Но я знаю, Темсин бы очень этого хотела. Каждый раз, когда я меняла прическу, она делала так же. Если я начинала носить зеленое, она зачаровывала всю свою одежду в тот же оттенок. Она так отчаянно жаждала, чтобы мы были одинаковыми, что не смогла признать, что мы совершенно разные. Но это не важно. Что-то происходит прямо сейчас. Что-то странное даже для нее. Она все смотрит на меня заплаканными глазами и отводит взгляд, а губы у нее потрескавшиеся и обкусанные. Зверсту видно, что она что-то скрывает. Темсин вся такая правильная. Вечно хочет быть честной и чистой, но грызет губы, чтобы не позволить себе проболтаться. Все вьется вокруг. В любое время дня и ночи ее голова маячит за дверью. Сестра будто проверяет, не умерла ли я. И не она одна. Целительница Эльс поглядывает на меня так, будто я восстала из мёртвых. Чудное зрелище. Когда я открыла глаза... Она охнула и схватилась за сердце, будто призрака увидела. Видимо, я провалялась без сознания почти неделю, а пульс так замедлился, что почти не прощупывался. Все ожидали, что я умру, а теперь собираются меня выписывать. Вот и правильно. Хочу убраться из этого ужасного, слишком чистого места. Так что да, вот она я, снова среди живых совсем не умираю. Что, как известно, для меня необычно. А сестра все равно кусает губы, у нее есть какой-то секрет, куда серьезнее прежних, и он жрет ее заживо. Амма сказала, что Темсин поссорилась с леей, а они никогда не ругались. Честно, противно было смотреть, как они ладят. Очевидно Темсин теперь сидит одна, притопывает ногой или стучит пером по парте, И так взволнована, что даже не вникает в уроки. Золотая девочка мира внутри вдруг потерялась. Но почему? Она даже ногти не трудится чистить, под ними грязь. В смысле, правда? Она обычно больше заботится о своей внешности. Но может? Это мне так кажется. Темсин и Марлине было по двенадцать, когда все случилось. На одном особенно сложном уроке ученицы должны были бороться с голубым зачарованным пламенем. Пытаясь выполнить задание, Марлина упала, корчась на пол. Темсин бросила собственное пламя, чтобы помочь сестре. Огонь разросся десятикратно. Пострадали несколько учениц. Сгорел учительский стол. — Ты лучшая, — сказала глава Ковина, когда наказанная Темсин села в ее каменных покоях. Даже вот Робит и почуяла силу матери и забрала себе. Блеск в глазах главы Ковина опасно напоминал гордость. Но, — предостерегла она, — если продолжишь беспокоиться о Марлине, то никогда не достигнешь пика своих возможностей. Ты уже приняла решение. Следуй ему. Прошла почти неделя, но Марлина не очнулась. Целительница Эльс беспокоилась все сильнее, и ее губы сжимались в тончайшую линию всякий раз, когда Темсин спрашивала о сестре. Пусть целительница и не произносила этого вслух, Темсин понимала — сестра умирает. Марлина всегда была слабой. Даже простейшая магия обходится ей дорого. Но близняшка Темсин не собиралась покорно сидеть на месте, она всегда рвалась вперед. Старалась сильнее, чем следовало, ночевала в лазарете не реже, чем в своей спальне, а Темсин в это время становилась все сильнее. Выносливее, все лучше овладевала своими способностями. В основе магии лежало равновесие, которого было до невозможности мало между сестрами. Темсин обратилась к главе Ковина, умоляя помочь Марлине использовать силы истока прибегнуть к любым средствам, чтобы пробудить сестру. Но глава отказалась. «Не следует шутить со смертью», — печально сказала она Темсин. «Это правило возврата, правило, которое нам, ведьмам, не дозволено нарушать. Смерть не ведает добра. Она не понимает. Она просто пожирает». Глава Ковина грустно улыбнулась однажды ты поймешь». Но Темсин не поняла. «Если в ней достаточно силы для двоих, то можно ею поделиться». Так думала Темсин, часами копаясь на полках библиотеки в поисках подходящего заклинания. Ничего не обнаружив, юная ведьма обратилась к иному способу. Под покровом ночи Темсин выскальзывала из спальни и разыскивала по сумрачным тавернам старых ведьм, которые шепотом рассказывали истории об Эванжелин и темной магии. Когда Темсин узнала о близкой дружбе Эванжелин и главы Ковина, то пробралась в кабинет главы, туда, где ей были рады и доверяли. и выкрыла страницы из личных заметок. Раздобыв все необходимое, Темсин умоляла Лею помочь, пойти с нею в ту ночь, когда все должно было свершиться, но исток отказалась. Лия осознавала последствия, на которые Темсин закрывала глаза. Темсин провела древний ритуал в одиночестве. Она призвала запретную темную магию из холодной глины под ногами, погрузила пальцы в почву и произнесла ужасные жгучие слова, которые привязали жизнь сестры к силе Темсин. Сработало. На время. А потом... «Пришли дожди».